Говард Лавкрафт Кошки Ультара Говорят в городке Ултаре, что за рекой Скай никому не дозволено убивать кошек. Я не могу не одобрить этого запрета. Глядя на кота, уютно молочащего на коврике перед камином Ибо этим скрытным и загадочным существам Ведомо многое из того, что недоступно человеческому знанию Кошки олицетворяют дух древнего Египта И хранят предания давно исчезнувших городов Мироя и Афира Они стоят в близком родстве с владыками джунглей И хранят зловещие тайны древней Африки Сфинкс приходится им кузеном. Они говорят на одном языке, но кошачье племя гораздо старше сфинкса и сохранило в памяти многое из того, о чем он даже не имеет понятия. В прежние времена, еще до запрета убивать кошек, в Ултаре жил один старик с женой, и эта парочка находила особое удовольствие в том, чтобы ловить и убивать соседских кошек. Почему они так поступали? Да подлинно неизвестно. Быть может, им по ночам досаждали кошачьи концерты, или же они не выносили вида кошек в сумерках, шныряющих по окрестным дворам и садам. Как бы то ни было, старик и старуха явно испытывали наслаждение, расправляясь с очередной кошкой, имевшей несчастье оказаться вблизи их лачуги. И, судя по звукам, ночами доносившимися оттуда, способы умершления были жестокими. Однако никто из жителей городка ни разу не пробовал разобраться по-свойски со стариком и его женой. Отчасти по причине налитка злобного выражения, никогда не сходившего со сморщенных старческих физиономий. А отчасти потому, что лачуга стариков находилась не в самом приятном для визитов месте. Под угрюмой сенью древних дубов в глубине запущенного, да нельзя, двора. Сказать по правде... Как бы сильно хозяева кошек ненавидели этих двоих, еще сильнее они их боялись. Вот почему вместо того, чтобы хорошенько проучить жестоких убийц, они лишь старались не допускать своих любимцев к их мрачному жилищу. Если же по недосмотру кошка пропадала, а после того из тьмы доносились душераздирающие вопли, владельцы несчастного животного отводили душу в стенаниях и бессильных проклятиях, благодаря судьбу хотя бы за то, что подобная участь не постигла их ребенка. Ибо жители Ултара, люди простодушные и недалекие, ничего не знали о древнем и благородном происхождении кошек. И вот однажды караван необычных пришельцев с далекого юга появился на узких булыжных мостовых Ултара. Эти и люди сильно отличались от прочих кочевников, дважды в год проходивших через Ултар. На рыночной площади они предсказывали судьбу за серебряные монетки и охотно покупали у торговцев яркие бусы. Никто не знал, где находилась родина этих людей – Но все их странным молитвам и причудливо размалеванным фургоном. Там были изображены существа с человеческими телами и головами кошек, ястребов, баранов и львов. А вождь щеголял в головном уборе с парой рогов, между которых помещался какой-то диковинный диск. Среди пришельцев был маленький мальчик, оставшийся без отца и матери, с одним только черным котенком, который был его единственным утешением после того, как безжалостная чума унесла его родителей. А когда ты еще так юн и уже так несчастен, тебе не найти лучшей отрады, чем пушистый, шаловливый котенок. Так что мальчик, которого соплеменники именовали Менисом, чаще улыбался, чем плакал, играя с котенком на подножье разрисованного фургона. На третье утро после прибытия каравана в Ултар мальчик нигде не смог найти своего котенка. Когда он горько рыдал на рыночной площадке, кто-то из местных рассказал ему о старике и его жене, а также о звуках доносившихся прошлой ночью со стороны их «жилища». Выслушав все это, мальчик перестал рыдать и задумался, а чуть погодя начал молиться. Он простирал руки к солнцу и читал молитвы на языке непонятному никому из горожан. Последние, впрочем, не слишком старались понять, поскольку их внимание не было поглощено происходящим в небе, где облака удивительным образом меняли очертания. А когда мальчик произнес заключительные слова молитвы, все увидели вверху облачные фигуры странных существ, людей со звериными или птичьими головами, увенчанными рогами с диском посередине. Что и говорить, природа щедра на чудеса, способные потрясти того, кто не обделен хотя бы толикой воображения. Той же ночью караван покинул Ултар и больше никогда там не появлялся. А вскоре жители городка переполошились, и не находя нигде своих кошек, ни в одном доме не было слышно привычного мурлыкань. Исчезли все кошки до единой. Большие, и маленькие, черные и серые, полосатые и рыжие и белые... Старый крином, здешний бургомистр, был уверен, что кошек похитили смуглые чужаки в отместку за убийство котенка Менеса и без устали посылал проклятие вдогонку каравану и мальчишки в особенность. А тощий Натариус заявил, что в этом преступлении, скорее всего, повинны мерзкий старик и его жена, чья ненависть к кошкам ни для кого не являлась секретом, а безнаказанность делала их все более дерзкими. Но и на сей раз никто не решился открыто вступить с обвинением зловещей читы, даже после того, как Атал, юный сын трактирщика, сообщил, что накануне в сумерках своими глазами видел в том проклятом дворе всех кошек у медленно и сосредоточенно шествующих вокруг плачуги по две в ряд, словно они совершали какой-то доселе неведомый звериный ритуал. Горожане сомневались, стоит ли верить словам такого юнца, и хотя многие склонялись к мысли, что двое извергов действительно умертвили кошек с помощью неких злых чар, связываться со стариком они не хотели, во всяком случае до тех пор, пока он не встретится им за пределами своего пугающего темного двора». Наконец-то город погрузился в сон, измученным горем и бессильной яростью. А когда на рассвете люди проснулись, только представьте, все кошки у Ултара, как ни в чем не бывало, грелись на своих привычных местах у очагов. Все доедины, большие, маленькие, черные, серые, полосатые, рыжие и белые. С виду гладкие и упитанные они громко и довольно мурлыкали. Горожане обсуждали это событие, немало изумляясь и недоумевая. Старик Кринон знайгнул свое, обвиняя в похищенным смуглокожих пришельцев, потому как еще ни одна кошка не возвращалась живой из дома стариков». При этом единодушное изумление у всех вызывало одно обстоятельство. Кошки дружно воротили носы от предложенных им обычной порции мяса и молока. И еще два дня после того кошки у не прикасались к еде, а лишь дремали у теплой печки или на солнышке. Только по прошествии недели горожане обратили внимание на то, что по вечерам в окнах лачуги под старыми дубами не загорается свет. Тут и то припомнил Что никто не видел старика и его жену С той самой ночи, когда из домов уходили кошки Прошла еще неделя Прежде чем бургомистр собрался духом И по долгу службы нанес визит в темный и безмолвный дом Предусмотрительно захватив с собой в качестве понятых Кузнеца Шанга и камнереза тува. Не дождавшись ответа на стук И без труда, выломав хлипкую дверь, они обнаружили два дочисто обглоданных человеческих скелета на земляном полу. Да еще каких-то отвратительных жуков, кишмя-кишмящих по темным углам. Конец рассказа Лавкрафт Кошки Ултара Текст читал Михаил Стилский